Искусственная радиоактивность Искусственную радиоактивность открыли супруги Ирен и Фредерик Жолио Кюри. 15 января 1934 года их заметка была представлена Пиреном на заседании Парижской академии наук. Ирен и Фредерик сумели установить, что после бомбардировки альфа-частицами некоторые легкие элементы – магний, бор, алюминий – испускают позитроны. Далее они попытались установить механизм этого испускания, которое отличалось по своему характеру от всех известных в то время случаев ядерных превращений. Ученые поместили источник альфа-частиц, препарат полония, на расстоянии 1 мм от алюминиевой фольги. Затем они подвергали ее облучению в течение примерно 10 минут. Счетчик Гейгера-Мюллера показал, что фольга испускает излучение, интенсивность которого падает во времени по экспоненциальной зависимости с периодом полураспада 3 минуты 15 секунд. В экспериментах с бором и магнием периоды полураспада составляли 14 2,5 минуты соответственно. А вот при опытах с водородом, литием, углеродом, бериллием, азотом, кислородом, фтором, натрием, кальцием, никелем и серебром таких явлений не обнаруживалось. Тем не менее супруги Жолио Кюри сделали вывод о том, что излучение, вызванное бомбардировкой атомов алюминия, магния и бора, нельзя объяснить наличием какой-либо примеси в полониевом препарате. Анализ излучения бора и алюминия в камере Вильсона показал, пишут в своей книге биографии атома Манолов и Тютюник, что оно представляет собой поток позитронов. Стало ясно, что ученые имеют дело с новым явлением, существенно отличавшимся от всех известных случаев ядерных превращений. Известные для того времени ядерные реакции носили взрывной характер, тогда как испускание положительных электронов некоторыми легкими элементами, подвергнутыми облучению альфа-лучами, полония продолжается в течение некоторого более или менее продолжительного времени после удаления источника альфа-лучей. В случае Бора, например, это время достигает получаса. Супруги Жолио Кюри пришли к выводу, что здесь речь идет о самой настоящей радиоактивности, проявляющейся в испускании позитрона. Нужны были новые доказательства? и прежде всего требовалось выделить соответствующий радиоактивный изотоп. Опираясь на исследования Резерфорда и Кокрофта, Ирен и Фредерику жолио кюри удалось установить, что происходит с атомами алюминия при бомбардировке альфа-частицами полония. Сначала альфа-частицы захватываются ядром атома алюминия, положительный заряд которого возрастает на 2 единицы, вследствие чего оно превращается в ядро радиоактивного атома фосфора, названного учеными радиофосфором. Этот процесс сопровождается испусканием одного нейтрона, Вот почему масса полученного изотопа возрастает не на 4, а на 3 единицы и становится равной 30. Устойчивый изотоп фосфора имеет массу 31. Радиофосфор с зарядом 15 и массой 30 распадается с периодом полураспада 3 минуты 15 секунд, излучая один позитрон и превращаясь устойчивый изотоп кремния. Единственным неоспоримым доказательством того, что алюминий превращается в фосфор и потом в кремний за рядом 14 и массой 30 могло быть только выделение этих элементов и их идентификация с помощью характерных для них качественных химических реакций. Для любого химика, работающего с устойчивыми соединениями, это было простой задачей. Но у Ирены Фредерика положение было совершенно иным. Полученные ими атомы фосфора существовали чуть больше трех минут. Химики располагают множеством методов обнаружения этого элемента, но все они требуют длительных определений. Поэтому мнение химиков было единодушным. Идентифицировать фосфор за такое короткое время невозможно. Однако супруги Кюри не признавали слово «невозможно». И хотя эта неразрешимая задача требовала непосильного труда, напряжения, виртуозной ловкости и бесконечного терпения, она была решена. Несмотря на чрезвычайно малый выход продуктов ядерных превращений, и совершенно ничтожную массу вещества, претерпевшего превращение лишь несколько миллионов атомов, удалось установить химические свойства полученного радиоактивного фосфора. Обнаружение искусственной радиоактивности сразу было оценено как одно из крупнейших открытий века. До этого радиоактивность, которая была присуща некоторым элементам, не могла быть ни вызвана, ни уничтожена, ни как-нибудь изменена человеком. Супруги Жолио Кюри впервые искусственно вызвали радиоактивность, получив новые радиоактивные изотопы. Ученые предвидели большое теоретическое значение этого открытия и возможности его практических приложений в области биологии и медицины. Уже в следующем году первооткрыватели искусственной радиоактивности ИРН и Фредерик Жолио-Кюри были удостоены Нобелевской премии по химии. Продолжая эти исследования, итальянский ученый Ферми показал, что бомбардировка нейтронами вызывает искусственную радиоактивность в тяжелых металлах. Энрико Ферми родился в Риме. Еще в детстве Энрико обнаружил большие способности к математике и физике. Его выдающиеся познания в этих науках, приобретенные в основном в результате самообразования, позволили ему получить в 1918 году стипендию и поступить в высшую нормальную школу при Пизанском университете. Затем Энрика получил временную должность преподавателя математики для химиков в Ривском университете. В 1923 году он едет в командировку в Германию, в Гитинген к Максу Борну возвращении в Италию Ферми с января 1925 года до осени 1926 года работает во Флорентийском университете. Здесь он получает свою первую ученую степень свободного доцента и, что самое главное, создает свою знаменитую работу по квантовой статистике. В декабре 1926 года он занял должность профессора вновь учрежденной кафедры теоретической физики в Римском университете. Здесь он организовал коллектив молодых физиков – Розетти Амальди, Сегре, Пантекорва и других, составивших итальянскую школу современной физики. Когда в Римском университете в 1927 году была учреждена первая кафедра теоретической физики, Ферми, успевший обрести международный авторитет, был избран ее главой. Здесь, в столице Италии, Ферми сплотил вокруг себя несколько выдающихся ученых и основал первую в стране школу современной физики. В международных научных кругах ее стали называть группой Ферми. Через два года Ферми был назначен Бенито Муссолини на почетную должность члена вновь созданной Королевской академии Италии. В 1938 году Ферми была присуждена Нобелевская премия по физике. В решении Нобелевского комитета говорилось, что премия присуждена Ферми за доказательство существования новых радиоактивных элементов, полученных при облучении нейтронами и связанные с этим открытием ядерных реакций, вызываемых медленными нейтронами. Об искусственной радиоактивности Энрико Ферми узнал сразу же – Весной 1934 года, как только супруги Жолио-Кюри опубликовали свои результаты. Ферми решил повторить опыты Жолио-Кюри, но пошел совершенно иным путем, применив в качестве бомбардирующих частиц нейтроны. Позже Ферми так объяснил причины недоверия к нейтронам со стороны других физиков и свою собственную счастливую догадку. Применение нейтронов как бомбардирующих частиц страдает недостатком. Число нейтронов, которым можно практически располагать неизмеримо меньше числа альфа-частиц, получаемых от радиоактивных источников, или числа протонов и дейтронов, ускоряемых в высоковольтных устройствах. Но этот недостаток частично компенсируется большей эффективностью нейтронов при проведении искусственных ядерных превращений. Нейтроны обладают также и другим преимуществом. Они в большой степени способны вызывать ядерные превращения. Число элементов, которые могут быть активированы нейтронами, значительно превосходит число элементов, которые можно активировать с помощью других видов частиц. Весной 1934 года Ферми начал облучать элементы нейтронами. Нейтронные пушки Ферми представляли собой маленькие трубочки длиной несколько сантиметров. Их заполняли смесью тонкодисперсного порошка берилия и манации радия. Вот как Ферми описывал один из таких источников нейтронов. Это была стеклянная трубочка размером всего полтора см, в которой находились зерна бериллия. Прежде чем запаять трубочку, надо было ввести в нее некоторое количество эманаций ради. Альфа-частицы, испускаемые радоном, в большом числе сталкиваются с атомами бериллия и дают нейтроны. Опыт выполняется следующим образом. В непосредственной близости от источника нейтронов помещают пластинку алюминия или железа, или вообще того элемента, который желательно изучить и оставлять на несколько минут, часов или дней — в зависимости от конкретного случая. нейтроны, вылетающие из источника, сталкиваются с ядрами вещества. При этом происходит множество ядерных реакций самого различного типа. Как все это выглядело на практике? Исследуемый образец находился заданное время под интенсивным воздействием нейтронного облучения, затем кто-либо из сотрудников Перми буквально бегом переносил образец к счётчику гейгера мюллера расположенному в другой лаборатории, и регистрировал импульсы счетчика. Ведь многие новые искусственные радиоизотопы были короткоживущими. В первом сообщении, датированном 25 марта 1934 года, Ферми сообщил, что бомбардируя алюминий и фтор, получил изотопы натрия, азота испускающие электроны, а не позитроны, как у Жолио Кюри. Метод нейтронной бомбардировки оказался очень эффективным, и Ферми писал, что эта высокая эффективность в осуществлении расщеплений вполне компенсирует слабость существующих нейтронных источников по сравнению с источниками альфа-частиц протонов. В сущности, многое было известно. Нейтроны попадали в ядро обстреливаемого атома, превращали его в нестабильный изотоп, который спонтанно распадался и излучал. В этом излучении таилось неизвестное. Некоторые из искусственно полученных изотопов излучали бета лучи другие гамма-лучи, третьи альфа-частицы. С каждым днем число искусственно полученных радиоактивных изотопов возрастало. Каждую новую ядерную реакцию необходимо было осмыслить, чтобы разобраться в сложных превращениях атомов. Для каждой реакции надо было установить характер излучения, потому что только зная его, можно представить схему радиоактивного распада и предсказать элемент, который получится в конечном результате. Затем приходила очередь химиков. Они должны были идентифицировать полученные атомы. На это тоже требовалось время. С помощью своей нейтронной пушки Ферми подверг бомбардировке фтор, алюминий, кремний, фосфор, хлор, железо, кобальт, серебро и йод. Все эти элементы активировались, и во многих случаях Ферми мог указать химическую природу образовавшегося радиоактивного элемента. Ему удалось этим методом активизировать 47 из 68 полученных элементов. Воодушевленный успехом, он в сотрудничестве с Розетти и Д'Агостино предпринял нейтронную бомбардировку тяжелых элементов – Тория и Урана. Опыты показали, что об элемента, предварительно очищенные от обычных активных примесей, могут сильно активизироваться при бомбардировке нейтронами. 22 октября 1934 года Ферми сделал фундаментальное открытие. Поместив между источником нейтронов активируемым серебряным цилиндром парафиновый клин, Ферми заметил, что клин не уменьшает активность нейтронов, а несколько увеличивает ее. Ферми сделал вывод, что этот эффект, по-видимому, обусловлен наличием водорода в парафине, и решил проверить, как будет влиять на активность расщепления большое количество водорода, содержащих элементов. Проведя опыт сначала с парафином, потом с водой, Ферми констатировал увеличение активности в сотни раз. Опыты Ферми обнаружили огромную эффективность медленных нейтронов. Но помимо замечательных экспериментальных результатов, в этом же году Ферми достиг замечательных теоретических достижений. Уже в декабрьском номере 1933 года в итальянском научном журнале были опубликованы его предварительные соображения об бета-распаде. В начале 1934 года была опубликована его классическая статья к теории бета-лучей. Авторское резюме статьи гласит «Предлагается количественная теория бета-распада, основанная на существовании нейтрина. При этом испускание электронов и нейтрина рассматривается по аналогии с эмиссией светового кванта, возбужденным атомом в теории излучения. Выведены формулы из времени жизни ядра и для формы непрерывного спектра бета-лучей. Полученные формулы сравниваются с экспериментом. Ферми в этой теории дал жизнь гипотезе нейтринной протонно-нейтронной модели ядра, приняв также гипотезу изотонического спина, предложенную Гизенбергом для этой модели. Опираясь на высказанные Ферми идеи, Хидек Юкава предсказал в 1935 году существование новой элементарной частицы, известной ныне под названием Пимизона или Пиона. Комментируя теорию Ферми Розетти писал, Построенная им на этой основе теория оказалась способна выдержать почти без изменений два с половиной десятилетия революционного развития ядерной физики. Можно было бы заметить, что физическая теория редко рождается в столь окончательной форме.